Третье. Наконец, кому неизвестно, насколько облегчается труд с применением машин. Доказывать это примерами не стоит. Замечу только, что изобретение машин, сокращающих и облегчающих труд, обязано, кажется, ничему другому, как разделению труда. Когда все внимание человека направлено на какой-нибудь один предмет — то ему гораздо легче найти способы для скорейшего и легчайшего достижения цели, чем если бы приходилось ему сразу справляться со многими различными делами. Между тем, благодаря разделению труда, внимание человека сосредоточивается всецело на каком-нибудь одном и при том очень простом предмете. А потому естественно ожидать, что всякий, кто занимается какую-нибудь отдельную частью работы, скоро найдет кратчайшие и легчайшие способы исполнить свою отдельную задачу, если только это возможно. И действительно, большая часть машин, употребляемых на фабриках, отличающихся наибольшим разделением труда, была изобретена в своем первоначальном виде простыми рабочими которые прилагали все силы к тому, чтобы найти самые скорые и простые средства для исполнения каждым из них особой задачи, составляющей предмет его единственного занятия. Кому приходилось много посещать фабрики, тот не раз видал остроумные машины или приспособления, изобретенные рабочими для ускорения и облегчения своей работы. К первым паровым машинам представлялся обычно мальчик все занятие которого состояло в поочередном открытии и закрытии сообщений между паровиком и цилиндром, соответственно, тому подымался или опускался поршень. И вот один из таких мальчиков, думавший только о том, как бы поиграть со своими товарищами, заметил, что если привязать веревку к рукоятке клапана, открывавшего это сообщение, и прикрепить ее к другой части машины, то клапан будет открываться и закрываться сам собою, без его помощи, и что он, благодаря этой выдумке, сможет свободно играть с товарищами. Таким образом, одним из главных усовершенствований паровые машины обязаны ребенку, помышлявшему только о том, как бы облегчить себе работу. Но ошибочно было бы думать, что все открытия по усовершенствованию машин и других орудий производства сделаны людьми, приставленными к ним. Многие из них сделаны строителями машин, с тех пор как постройка их составила предмет особой промышленности. А некоторые из них изобретены так называемыми учеными или теоретиками, назначение которых не в том, чтобы что-нибудь делать, а в том, чтобы за всем наблюдать и которые поэтому могут комбинировать силы отдаленных друг от друга и наименее сходных между собой предметов. В развитом обществе научная деятельность, как и всякая другая, становится главным или даже единственным занятием особого класса граждан. Это специальное занятие, как и всякое другое, в свою очередь, также распадается на множество других отраслей, из которых каждый занимается особый класс ученых, и такое подразделение труда в науках, как и во всяком другом занятии, способствует развитию навыка и сбережению времени. Каждый человек приобретает гораздо более опытности и сноровки в той особой специальности, которую он избрал. Причем труд становится более совершенным, а сумма знаний значительно увеличивается. Огромное умножение массы произведений всевозможных искусств и ремесел, происходящие от разделения труда, вызывает в обществе хорошо управляемом общее благосостояние, проникающее в самые низшие слои народа. У каждого рабочего остается большое количество труда, которым он вполне может располагать сверх того, которое он употребляет на удовлетворение собственных потребностей. А так как и другие рабочие находятся в таком же положении, то появляется возможность взаимного обмена большого количества продуктов, составляющих избыток этого труда. Один рабочий может обильно снабдить других тем, что им нужно, и, в свою очередь, получить от них то, в чем он сам нуждается, вследствие чего и развивается общее благосостояние во всех классах общества.